Глава 25 Вышагивая по стенам лондонского Тауэра, лорд Скейлс рдел от едва сдерживаемых эмоций. Взгляд его был направлен на улицы внизу. С этой высоты открывался вид на армию, что собралась за рекой в миле отсюда. От сиплого рева рогов, возвещающих ее вход в столицу, Скейлс вздрогнул. В эту минуту он чего бы только не отдал ради того, чтобы иметь при себе еще одну тысячу человек. Воспоминания о мятеже Джека Кейда были по-прежнему свежи. Можно сказать, все еще кровоточили, несмотря на то, что те события имели место десятилетия назад. Потом Скейл за еще долгое время бередило то, что город не удалось защитить. Не выручило и его прямое участие в обороне. В память въелись сотни убийств, когда мятежники наводнили город, превратив его в бойню. На законе и порядке в ту жуткую ночь был поставлен крест. От одной лишь мысли, что подобное когда-либо может повториться, изношенное сердце колотилось, а руки судорожно сжимались в кулаки. Так и до удара недалеко. Вон и доктор предупреждал. Пунцовость лица внушает опасения, настроение с перепадами. Годы уже не те, силы уходят. Но сейчас лишь гнев сдерживал изнурительный страх, от которого бросало в пот». Наградой Скейлзу за тогдашнюю ночь стала пенсия 100 фунтов в год, а также право пользования королевским торговым судном. Он тогда разбогател на купле-продаже небольших партий шерсти и сукна. Командование гарнизоном Тауэра стало его последней должностью перед выходом в отставку «Синекура при щедрой пенсии и хозяйстве со смышленными слугами». В свои 63 Скейлс был уже негоден на то, чтобы с мечом и щитом выходить лицом к лицу с бушующим бунтом. Скрипучие суставы ныли, дыхание посвистывало. Вдоль стен распоряжений Скейлза дожидались орудийные расчеты. Это несколько утешало, укрепления со временем мятежа значительно усилились. Если враг попытается штурмом взять воротную башню, то тяжелые орудия разорвут прущую по улице толпу в кровавые лохмотья. Стояли на стенах и торсионные катапульты, известные еще римским легионерам. Самое, пожалуй, грозное под его командованием настенное оружие. Гораздо злее этих бронзовых стволов и чугунных ядер. Скейлс перекрестился, целуя на своем пальце перстень с фамильным гербом. «Нет, Тауэр им не взять». Губы Скейлза тронуло подобие улыбки. Стоило лишь представить, что он может нынче обрушить на головы этих кенцев «Пусть только сунутся», — бормотнул он, глядя на сливавшуюся в сизоватый неясный фон дымку на том берегу Темзы, где многие еще дожидались своей очереди. На расстоянии мили неряшливым пятном виднелась толпа кенцев, постепенно убывающая по мере того, как они перетекали в город». «Лютую досаду вызывало то, что лондонцы даже не пытаются их остановить. Казалось бы, память о том ужасе и наделанном ущербе должна их по меньшей мере настораживать. Так нет же, эти глупцы приветственно им машут, этим варварам, что некогда предали столицу огню. Ну да ничего. Если Лондон вокруг вспыхнет, убежище в Тауре им не видать, как своих ушей». Скейлс неслышно ругнулся. «Впрочем, легко сказать». Его задача — защищать добрых людей от толпы, а как раз им-то он помочь не может. Кроме разоренной кучки олдерменов, с их стражниками единственные во всем Лондоне солдаты собраны здесь, под его начальством. Скейлс стиснул челюсти, глядя перед собой с холодным спокойствием. «Королевские нобли все как один на севере, в своих имениях или где-нибудь вокруг Ковентри». «Для нормальной вылазки людей слишком мало. Неважно, какие зверства будут открываться взору со стен. Остается одно — чтить букву и дух служебного предписания и удерживать тауэр до подхода в город подкреплений». Скейлс еще раз оглядел ряд пушечных жерл, уставленных на запад поверх городских улиц. Река несла свои воды вдоль южных стен. Моста здесь не было, так что удара с фланга можно было не опасаться». «Что ни говори, а Тауэр — крепость, и разговаривать с любым дерзнувшим приблизиться, она будет языком огня». «Всем ждать команды!» — зычно взопил он, слыша, как эхо слов отскочило от древних камней. Восемь сотен подчиненных чутко застыли в ожидании приказа. Расчеты пушкарей проверяли еще на раз свои жаровни и фитили, ядра и кули с порохом, уже лежащие на месте. Над всем этим вздымалась Белая башня, и Кейлзу вспомнилась сцена тогдашнего побоища и забрызганная кровью земля вокруг. Он покачал головой. Такого больше не должно повториться. Уорик, Солсбери и Марч ехали верхом по Темс-стрит, направляясь на восток к Тауэру. Медленная поступь коней несколько сдерживала катящую сзади толпу, хотя народ во все в большем количестве где огибал, а где и подныривал под лошадей, подгоняя всадников. Мечи у всех троих были наголо. Их словно нес на себе поток кричащих лондонцев, ждущих возможности выплеснуть свой гнев, независимо от того, что там затевали графы и кенцы. Целые сотни людей, спеша с улицы на улицу, несли с собой дубины и длинные ножи. у Уорика мешали проезжать те, кто проталкивался мимо — Трудно было даже понять, что происходит. Это правда. Уоррик хотел стать искрой восстания, но не знал, что, высекая искру, сам будет сидеть на бочке с порохом. О том, чтобы вести за собой народ, не было и речи. Толпа сама знала, где находится королевский гарнизон, и текла к Тауэру вместе с армией Уорика, маня ее за собой». В толпе сновали женщины и дети, и темп движения ежеминутно нарастал, пока Орик со своим отцом не обнаружили, что, стремясь удержать в поле зрения Эдуарда, скачут едва ли не рысью. По обе стороны от юного графа трусцой бежали Роберт Далтон и дюжий Джеймсон, высматривая возможную опасность. Что до Эдуарда, то он ехал, самозабвенно упиваясь зрелищем неистовства людского водоворота. Парламент не созывался вот уже более трех лет — Далеко за спиной стоял запертым Вестминстерский дворец, оциревший, необогреваемый ни огнем каминов, ни людским словом. Уорик знал, что король Генрих прячется в Кеннел уорте Но как все это время без бьющегося пульса правления живет целая страна, он не ведал. Похоже, чиновники короля, оставленные блюсти законы на свое усмотрение, вконец ожесточились — Всюду чувствовался бездомный гнев, и Орика начала пробирать сомнения, может ли он вовсе управляться с тем, что начал. Когда в Лондон вошел Кейт, жители столицы хотя бы запирались у себя в домах. Теперь же они сами возглавляли шествие к восстанию. Толпа все росла и росла, заполняя собой каждую окольную дорогу, каждый внутренний двор и проулок фигурами, рвущимися к Тауру и ненавистному королевскому гарнизону. Здесь, возле стен, все было вымощено плетником, по которому Уорик узнал место побоища еще прежде, чем его сюда вынесла толпа. Она гневно раскачивалась и ревела, уставившись вверх на зубчатые бастионы Тауэра. И на кенцев глядела словно в ожидании, что те сейчас подберутся к второй башне и ее сметут. Уорик возле отца натянул поводья, создавая пятачок спокойствия в людском бурлении, пока их самих не прибило к башне. Но при этом их боевые кони тревожно переступали и шарахались, пугаясь шума и давки. Солсбери оглядывал верхотуру наружных стен, сузив глаза при виде темных фигур и столбиков дыма. Черные дула орудий были уставлены сверху в толпу. Вместе с тем людской поток все продолжал пребывать, скапливаясь в пестрой неразберихе и заполняя пространство так, что уже сложно было пролезть. «Ты видишь пушки?» Указывая рукой, прокричал Солсбери сыну. Орик кивнул. Голосом шум было не перебороть. кое кто из его капитанов в общем хаосе, чтобы протолкнуться, плашмя лупил народ ножными мечей, чтобы хотя бы самим удержаться на месте. Лица у них раскраснелись, а голоса от крика осипли. — Дать люду Лондона топоры! — рявкнул Солсбери во весь голос. Кто-то в толпе расслышал и возрадовался. «Пусть прорубят себе путь в ворота башни!» Орик мог расслышать лишь одно слово из трех, но жестом указал своим людям продвинуться вперед к самому уязвимому месту крепости. У Кейда однажды вломиться сюда получилось. Надо бы попробовать снова. Высоко наверху чей-то одинокий голос прокричал приказ. Десятки отозвались. Уорик посмотрел вверх, охваченный неожиданным страхом. «Скейлз...» Ядовито оглядывал людское столпотворение, до отказа заполнившее открытый участок вокруг Тауэра. Это была именно толпа, чернь, обезумевшая от выпавшего ей шанса безнаказанно крушить и уничтожать. Всю свою жизнь Скейлс родил за закон и порядок, но вот она, орда взбесившихся глупцов, сошедшихся громить все подряд. Латники в кольчугах торчали в ней, как брошенные в реку камешки — Сотни нагрянувших из Кента оборванцев орали имя Кейда, как будто одной лишь своей яростью могли вызволить его с того света. Толпа взбухала все сильнее и сильнее. Скейлс чувствовал, как из-под мышек под дублетом у него стекает пот. Ненависть этого воющего сброда к себе он ощущал буквально телом, этой голи и рвани, не ценности в королевском законе и готовой отбросить все человеческое ради оргии насилия. Он страшился урона, который они могут наделать в его отсутствие. Тогда они явились к нему сами. Скейл подался вперед, ухватившись за каменную стену и заглядывая вниз. Там сейчас, выбравшись из толпы, клином строились десятки людей с топорами. Их намерения были очевидны. Они близились к воротной башне Тауэра. Скейлс выругался. Позади на небольшом пятачке среди бушующего моря безумства он разглядел двоих конных. Не веря своим глазам, он тряхнул головой, узнав по цветам таборды Солсбери и Орика. Ярость пронзила Скейл закаленной иглой. Надо же, какая измена со стороны титулованных особ! А впрочем, никакие они уже не особы, разжалованы в простолюдины. Три пушки на стенах были заряжены холостыми зарядами. Когда толпа заполнила пространство внизу, Скейлс набрал в грудь воздуха. Предупреждение! Без ядер! Рявкнул он, и голос его снова эхом отскочил от белой башни. Три ствола в тройном громовом треске выплюнули длинные языки огня, окутав расчеты пушкарей сизым дымом. Покуда рассеивался дым, толпа скрылась из виду. Слышались вопли, но когда все прочистилось, топорщики судорожно ринулись вперед. Колуны обрушивались и снова вздымались над полотнищем внешних ворот». Скейлс богохульно ругнулся, не заботясь, что его слышат. «Нет, Тауэр сдавать нельзя». При виде лиц, ждущих приказа пушкарей, Скейлс побледнел. Они боялись и имели на это полное право. Если допустить это безумие сюда, внутрь крепости, живыми им не быть никому. «Греческий огонь сюда!» — скомандовал Скейлс. По широким ступеням вдоль стены люди побежали вниз к погребам, а оттуда возвратились уже гораздо медленней. Каждый нес большой глиняный горшок, обхватив его руками бережно, как ребенка. При этом пушкари потели от страха уронить хотя бы один из них на камни. Сердце у скейл заколотилось, казалось, в самом горле. Било в виски так, что мутилось перед глазами. Он оперся о зубец бастиона и прокричал толпе «Разойтись!» но снизу на него лишь бранно зарычали. Лопотливо стучали топоры и молоты, и он отошел от края, не в силах на это смотреть. «Заряжай ядрами!» — зло сказал он пушкарям. «Пли!» — прозвучало недостаточно громко, и расчеты его не расслышали. Пришлось пройти по укреплениям, повторяя приказ. Работа закипела. За первыми выстрелами Скейлс не следил, но за ними сразу же последовали вопли — Пушки одна за другой пускали ядра, которые летели прямиком в густую толпу, разрывая людей в клочья. Скейлс остановился возле одной из небольших катапульт, положив руку на туго скрученный моток конского волоса толщиной шире человеческого бедра, служащей пружиной. Глиняные горшки были уже на месте, сверху из каждого торчал промасленный жгут. Таких катапульт вдоль стены располагалось три — Скейлс перекрестился, шепча молитву, и лишь затем кивнул расчетом. Жгуты запалили, и катапульты сработали в мгновение ока. Никто на стенах даже рядом не хотел стоять с сосудами адской смеси, едва она воспламенилась. Пушкари и те отошли от своих орудий, готовые укрыться, если одно из тех ядер невзначай лопнет и брызнет своим содержимым. Завеса дыма была все еще густа, и тяжелые глиняные ядра прожужжали сквозь нее длинными извилистыми зигзагами. Командующий гарнизоном прикрыл глаза. На какую-то долю секунды рокот толпы оборвался, сменившись оглушительной тишиной. И вот она взорвалась снова. Звериными, поистине безумными воплями, которые только нарастали. Сквозь темный дым взметнулись султаны адского белого пламени, сжигая все, с чем соприкасались». Скейлс содрогнулся. Созданием греческого огня, адской смеси нафты, селитры, серы и негашенной извести он по долгу службы заведовал сам. Эта смесь приставала ко всему, чего касалось, и сжигала дочисто любую плоть. Попадание в нее воды не гасило, а лишь подпитывало пламя. До слуха, кажется, доносились всплески. Люди кидались в темзу, но лишь с воплями шли ко дну, поскольку адский огонь не газ, а продолжал пожирать кожу. Скейл споднял подбородок. Пушкари смотрели на него, ожидая новых приказаний. Избегая глядеть им в глаза, он возвратился к своему месту на стене. При виде толпы, растекающейся словно полчище крыс, он стиснул руку в кулак. Кое-кто из бунтовщиков был по-прежнему объят огнем. Они своим шатались по толпе, поджигая своим прикосновением других, пока сами не захлебывались в дыму и пламени. Запах стоял тошнотворный. Кое-кто из пушкарей заблевал, усвоив его причину. Между тем Скейлс удовлетворенно перевел дух. Как оно не гнусно, но до толпы все-таки дошло, что ее ждет во всем ее безумии. «Тауэр будет обороняться огнем и железом, и не сдастся». При виде первых, пока еще пустых языков пламени, мелькнувших над толпой, Уорик вновь поглядел на число пушек и, побелев лицом, повернулся к отцу. «Отводи людей! Никаких ворот ломать не надо! Надо лишь удерживать гарнизон в Лондоне! Если они начнут палить, у нас нет выбора!» Солсбери сидел, как оглушенный, видя, сколько в этой тяжко колышущейся толпе женщин и детей. Он неприязненно поглядел вверх на бастион. «Подумать только!» Комендант, присягнувший защищать народ, теперь собирается в этот самый народ стрелять ядрами. По неведению или из страха толпища все плотнее жалась к крепостным стенам. Солсбери видел, как орудуют у ворот топорщики. Их надо было отозвать. Он притиснул к губам Рок, но дыхание зашлось настолько, что мешало издать достаточно громкий звук. Тогда Солсбери перебросил Рок сыну, и тот выдал нисходящую ноту — сигнал к отступлению. В этот момент сверху расплылось светлое от солнца облако дыма, и воздух сотряс трескучий громовой раскат. Способные пролетать милю ядра, слету врезались в толпу, вздымая фонтаны кровавых ошметок и оставляя десятки трупов. Нистовый лев превратился в стон, утробный, животный звук смертельной боли, и толпа, дрогнув, начала отползать от Тауэра, изыскивая путь к спасению из этого каменного мешка». Но спасения не было, покуда звучали колки и раскаты пушечных выстрелов. Уорик дернул головой. Что-то остро чирикнуло по щеке, оставив на ней бороздку крови, как от пореза клинком. Рядом толпу протаранило железное ядро так быстро, что не разглядеть. Слава богу, не задело, а вот конь внизу, издав кашляющий звук, стал проседать, пуская из ноздрей и пасти кровавые струи. Уорик вовремя перебросил ногу в тот момент, когда животное пало на колени — Там, где чугунные ядра врезались в плетняк, гущу толпы прошивали каменные осколки. В отчаянии Уорик еще раз протрубил отступление и был чуть не сбит с ног мужчиной и женщиной, слепо несущимися мимо. Среди криков боли и гнева никто не расслышал катапульт. Уорик заметил три черных шара, слетевших со стены ленивой дугой. Скорость их была несравнима с молниеносностью ядер. Глаза торопело следили, как они исчезли в толпе после чего дохнуло теплом. Это вырвались на волю три жарких языка пламени, обдавая собой месиво человеческих тел. Вместе с жаром по толпе раскатилась слепая паника, внутренние вопли и вой обожженных резали ухо. Орик стоял вплотную с конем отца, но людской напор потеснил их. Взгляд ухватил Эдуарда Марча. Тот уже без коня, как мог, сдерживал людской наплыв — Рядом по-прежнему бдели сэр Роберт и Джеймсон. Но что они втроем могли поделать с затиснутой в каменном мешке толпой? Марч наносил удары, пытаясь расчистить свободный пятачок площади. Те же, кто упал в давке, обратно встать уже не могли. Их нещадно давила толпа, что сейчас откатывалась от стен. Где-то на краю площади слышались гневные голоса. Они о чем-то яростно взывали, звали за собой. Судя по всему, это были сами лондонцы, взмахами указывающие в сторону моста. Тысячи их, откатываясь от Тауэра, срывались на берег, что до Орика то он только и мог что прижиматься к стене рядом с отцовой лошадью и пропускать бегущих. Площадь перед крепостью очищалась так же быстро, как и заполнилась. Оставались лишь выбоины до груды обезображенных трупов, обугленных, дымящихся. А сверху со стен свешивались солдаты гарнизона, куда-то указывая и перекрикиваясь. Мимо плелся Эдуард Марч. Кузнец Джеймсон шел у него за спиной, а вот сэра Роберта уже не было, исчез где-то в сутолоке. Уорик уцепил Эдуарда за нагрудник и выволок его из тисков толпы. Вместе с ним выбрался и Джеймсон. Опершись о стену рукой, он пытался отдышаться. Марч, кивая с диким блеском глаз, поблагодарил ворика Рост и могучесть юного графа перед толпой оказались бессильны, и, похоже, он впервые в жизни был напуган — Народ по-прежнему пер мимо, и троим графам оставалось лишь переводить дух и молча взирать. К ним прорвалась часть их людей, постепенно у стен их собралось примерно четыре десятка. Несколько дюжин попало под греческий огонь. Эта адская смесь сейчас по-прежнему горела, живым существом помаргивая на телах и на камнях. «Нам надо отступить подальше!» — сказал Солсбери. Вид у него был бледный и осунувшийся. Так на него подействовали страх и противостояние толпы. Всего в дюжине ярдов от этого места отходила боковая дорога, и высокородная троица пустилась к ней, видя на дальнем конце серые воды Темзы. С ними пошли и их люди, нервно озираясь на ходу. «Идемте!» — подбодрил Солсбери, направляя свою лошадь вдоль дороги. Здесь они, по крайней мере, находились в безопасности от пушек Тауэра. Через шесть-семь домов улочка обрывалась у реки, и отсюда становились видны плавающие по поверхности обугленные трупы. Некоторые из солдат начали куда-то указывать, и Уорик, приглядевшись, увидел на том берегу в отдалении множество людей. Лондонцы уже успели пересечь мост и сейчас возвращались вдоль противоположного берега. Поначалу Уорик подумал, что они, быть может, все еще в страхе бегут, но теперь это было бессмысленно. Уорик зорко наблюдал. На той стороне находилось множество зданий, контор, домов, отпочковавшихся от города и занявших ценную землю вокруг единственного моста — Там, судя по всему, товарные склады, а вон там большой мясной рынок. Людской поток лавировал между большими строениями из дерева и кирпича. «Что они там делают?» — послышался вопрос Марча. Орик мог лишь пожать плечами. Лондонцы, понятное дело, знали свой город куда лучше. Было видно, как они скапливаются в одном месте, пуская в ход топоры, чтобы вломиться в одно кирпичное строение, обширное, приземистое, расположенное на берегу Темзы. «Наверное, пришли за оружием», — решил Солсбери. «Там что, какая-то оружейная?» Один из стоящих рядом солдат неожиданно чертыхнулся. орик вспомнил, что он из Лондона, и подозвал его. «Я это место знаю, милорд», — сказал тот с благоговением. «Королевский арсенал! Там же хранятся и пушки!» Все обернулись и увидели, как сбывается их ожидание. Из чего здания, на ведущую к берегу дорожку, выкатился черный орудийный лафет, который толкала арава лондонцев. Длина лежавшего на нем орудия была сопоставима с тем, что расстреливало со стены толпу. Несмотря на громоздкость орудия, голдящая толпа упорно продолжала его катить, пока оно не повернуло свой зев к южной, незащищенной пушками стене Тауэра. Другие в это время подтаскивали мешки с порохом, ковылялись тяжелыми ядрами. Уорик во все глаза смотрел на фигурки, снующие по высоким крепостным стенам. Ширина Темзы составляла четверть мили, но река для орудий, само собой, не преграда. Первое ядро, грянувшись о стены Тауэра, отлетело вместе с кусками кладки на дорожке внизу. Вода реки, насеева мелких осколков, отозвалась рябью. На другом берегу сотни глоток зашлись в дикарском крике даже не радости, а скорее кровожадного, вселяющего ужас торжества. Пауза между выстрелами затянулась, казалось, на весь остаток дня, но тут из королевского арсенала выкатилась еще одна пушка и тоже уставилась дулом через реку. Чугунные ядра долбили по древним камням до тех пор, пока в них не образовалась внушительная трещина и наружу не обвалилась часть куртины. Уорик завороженно смотрел, а жители Лондона, успев за это время пристреляться, одним удачным выстрелом пробили еще одну брешь размером с лошадь. какое то время дым и пыль скрывали масштаб повреждения, но когда завеса рассеялась, вид приятно впечатлил тех, кто столь усердно его добивался. Пушки были брошены там, где стояли, а люди потекли вдоль берега обратно к лондонскому мосту. Они, несомненно, намеревались вернуться к тому самому месту, И Орик лишь покачал головой, представляя, какая там последует расправа. Неминуемо. — Ну вот, дело сделано, — обернулся он к отцу. — брешь пробита, теперь их ничто не удержит. Ты останешься здесь для поддержания порядка? А то я и без того уже потерял уйму времени. А ведь моя цель — не один только Тауэр, и даже не сам Лондон. — Ступай, и да пребудет с тобой Господь. Благословил Солсбери, переводя взгляд сына на Эдуарда Марча. Откровенно говоря, для старика было облегчением остаться здесь, в столице, нежели скрипеть своими старыми костями еще восемьдесят или девяносто миль до Ковентри. «Оставь мне несколько сот солдат, и я пригляжу за толпой, хотя, думаю, гнев ее будет выгорать еще долго, как та адская смесь. Христовы стопы никогда не думал, чтобы та пакость будет использована против моих людей». «Ну да, кто-то за это поплатится!» Солсбери напутственно махнул рукой, и его сын вместе с сыном Йорка помчались во главе двух дюжин своих людей. орик уже подносил губам рог, чтобы протрубить сбор. «Понятное дело, привести в божий вид кентских молодцов, а затем еще отправить их дорогой на север, у сына получится вовсе не сразу», — размышлял отец. «Своим сыном он обоснованно гордился. Во всем этом хаосе он не утратил видение пути». И при всех пережитых ужасах Лондон был для него всего лишь шагом, началом. Уже смеркалось, когда Уорик и Марч вновь собрали свое войско на северной стороне городских стен. За те часы, что угасал день, в людях восстановилось что-то похожее на спокойствие, хотя из кенцев многие успели накачаться элем, а другие провоняли дымом и стояли в некоем ступоре от того, что им нынче пришлось испытать. Капитаны хлопотали, собирая людей, кое-кому пришлось влепить не по одной затрещине, прежде чем они согласились покинуть город. Насилие над невинными, что было пережито, заставляло людей бесслезно плакать от жажды мести. В той толпе возле Тауэра, в давке и от адской смеси были затоптаны и сгорели заживо женщины и дети, и в ответ на это хотелось крови. Перед угрюмым сборищем ратников Уорик произнес речь — напомнив, что скоро им предстоит нанести удар самому главному деспоту и притеснителю — королю. На большинство это подействовало, видно было, как люди сжимают рукояти топоров, живо представляя, как они пускают их в ход в отплату за перенесенное ныне. Не приходилось сомневаться и в решимости кенцев, пугающей в своей истовости — К этой паре над Лондоном перезвоном зашлись колокола, их возглавлял приглушенный медный бархат старого Эдварда на Вестминстерском дворце, в миле отсюда. В сгустившемся сумраке тревожной прелью пахнуло от берегов Темзы, овеявший своим бодрящим духом десяток тысяч человек. Впереди стелилась дорога, все добротные римские камни. Неплохо бы, конечно, прихватить с собой лондонские пушки, но возиться с этими неуклюжими колодинами просто нет времени, отстанут в пути. Сейчас ключ ко всему — это скорость. В конюшне у городской стены люди Уорика нашли двух тягловых лошадей. Животные всхрапывали и тревожно ржали, весу одетых в сталь седаков, радуясь еще меньше, чем привычному бремени вазов. «Восемьдесят миль!» — не смиряя сил, громогласно объявил своей рати Уорик — Всего восемь десятков миль по гладким дорогам. И вы увидите армию самого угнетателя короля, жмущуюся в страхе возмездия. Именно они, эти люди, отняли у меня все. И именно они, если что, готовы будут все отнять и у вас. Так вскрикнем же имена Уорика и Марча. Вскрикнем имя Йорка и Джека Кейда. Братья мои ратники, вы пойдете со мной? В ответ грозный рев и стук и путь на север, по которому они дружно двинулись за вориком.